«Быстрее!» – прошептал Бен Стаат, Деннису и Наоми. Опять похолодало, но они все трое вспотели. Частью от напряжения, но больше от страха. Они слышали крики Флега. Даже храбрая Фриски поскуливала и поджимала хвост при каждом вопле, доносящемся сверху.